Глава шестая Не спешите с выводами, Владимир Северский Маркус, подожди, догнал меня дровяка и пошел рядом. Я только-только вышел на улицу. Причем ушел очень быстро, иначе не факт, что сдержался бы. Очень уж хотелось свернуть Султакову шею. Такая злость навалилась, что аж в глазах темнело. Это надо же, какой шлепок. Сам напился, сам накосячил, а виноват северский. Кстати, интересно, почему именно я? Так-то дрался с ними преимущественно Богуслав. Подстрекал его Зарубин, выгнал директор. А виноватым он решил сделать меня. Очень неосмотрительно. Мог бы хотя бы подумать, от чего я такой молодой, а уже боярин. Или он исходит из того, что если такой шкет является главой рода, то род точно слабый, впрочем, неважно. Тут вообще может никакой логики и не быть. Молодой, горячий, выпил, огреб, вылетел из академии. Зол на весь мир, а я просто под руку подвернулся. Но черт подери, как же меня выбесили его слова. И директор выбесил, и академия эта сраная. «Маркус, ты в порядке?» — поинтересовался Каменев. «В порядке!» — рыкнул я в ответ. «Я и вижу», — хмыкнул он. «Ладно, твое дело. Я просто сказать хотел. За моей спиной сейчас нет рода. Я теперь сам по себе. Думаю, что даже если меня убьют, то никто мстить не придет. Но, тем не менее, я с тобой в этой войне. Этот Салтыков определенно не прав. А так как все отчасти из-за меня...» ты-то тут при чем? Остановился я и удивленно посмотрел на парня. Ну, я же их там пинал по коридору, смутился Каменев, пусть и недолго. Вот уж кто-кто, а ты тут точно не при делах. Просто у этого вообще никаких тормозов нет. Неважно, чуть-чуть подумав, покачал головой здоровяк. Просто покажи, где именно мне ударить, и я ударю. Понимаю, что в войне толку от такого, как я, мало. Но в стороне не останусь. Вот как, пробормотал я пристально всмотревшись в его лицо, и не увидел там ни капли сомнений. Он действительно пойдет воевать за меня. Ты не передумал ко мне в боярские дети идти? Не передумал, вообще не думай, ответил Богуслав. Тогда считай, что принят. Только оформим все позже. У моего рода не самые спокойные времена. Я понимаю, кивнул он. Война! «Да не будет никакой войны», — отмахнулся я. «По крайней мере, пока не будет». «Как?» — искренне удивился парень. «Даже сильнее, чем когда я его в рот принял». «Да вот так», — хмыкнул я. «Если этот Петя идиот, то это не значит, что весь род Салтыковых такой. Никто не будет начинать войну из-за пьяной драки в Академии». «А зачем же ты сказал, что принимаешь объявление войны?» Ну, во-первых, по-другому в данной ситуации я поступить не могу. Иначе подумать, что боярин северский струсил. Во-вторых, если война уже объявлена, то вера, которую я стрясу с рода Салтыковых, которые точно придут извиняться за своего оленя-боярича, будет намного больше, чем если бы мы просто полаялись. Ну и в-третьих, хоть это и маловероятно, но родственники этого Пети могут оказаться такими же идиотами. И, подумав его, слова подтвердят, «А так как война уже объявлена, то можно будет бить первым, не дожидаясь, когда удар нанесут они». «То есть война все-таки возможна», — уточнил здоровяк. «Правда, с таким выражением лица, словно я его окончательно запутал». «Война всегда возможна, даже если тебе вообще войну никто не объявлял. У меня сейчас как раз такая ситуация». Кто-то со мной воюет, а вот кто, я понятия не имею. И те же Салтыковы могут попросту воспользоваться ситуацией, да и не только они. «Знаешь, мне кажется, что ты прав», — немного подумав, произнес Каменев. «Насчет чего?» — уточнил я. «Насчет того, что Салтыковы не будут воевать. Я вот представил себя на месте этого Пети. Да меня бы батя убил просто, если бы я по собственной глупости рот в войну втянул». «Не факт», — покачал я головой. «У меня уже была подобная ситуация. Конфликт с одним парнем в гимназии. Так вот, его отец решил меня попросту убрать за то, что дитятку его обидел, без всяких объявлений войны». «И что?» — заинтересовался Богуслав. «Ну как что? Убрал. Да шучу я, что ты так удивляешься». Рассмеялся я, глядя на офигевшего Каменева. «Шуточки у тебя!» — пробурчал сосед, но затем не выдержал и спросил, «Значит, никто тебя не хотел убрать?» «Хотел, все, что я сейчас рассказал, правда, но убить меня у него не вышло. И вообще для этого боярина все плохо закончилось. Но сейчас ситуация другая. Тот боярский род был довольно слаб. И дело происходило в моем родном княжестве. А вот про Салтыковых я не знаю ничего, потому что в столице недавно». И, как выяснилось, спросить особо и не у кого. И это мне совсем не нравится. Кстати, Богуслав, а для тебя очень важна Академия? Академия, не понял Здоровяк, в смысле? Ну, тебе очень важно тут учиться, уточнил я. Да не очень, покачал он головой, правда, видно было, что сомневается. Ты честно говори, я вообще к чему это спрашиваю? Возможно, что из Академии придется уйти. Мне, по крайней мере. Что-то еще учиться даже не начала, а впечатления об этом заведении резко отрицательные. Мне сама академия не сильно важна. Я сначала вообще сюда пришел на экзамен, чтобы тебя найти. Мне Ярик Корнев сказал, что ты поступать собираешься. Ярик? Удивился я. Вы знакомы? Шапочно. У наших отцов общие дела когда-то были, но давно уже. Вот я к Ярику и пришел». Так что в академию попал случайно, можно сказать. А потом, когда уже поступил, то решил, почему бы и нет. Все же тут многому могут научить. Деньги у меня еще были. После упоминания денег Богуслав помрачнел. Видимо, последнее заплатил за обучение. Черт, а зачем мне его вообще дергать отсюда? Из-за того, что он боярским сыном стал? Так а толку, пусть парень учится». Кому воевать, в случае чего и так найдется, а Каменеву и в самом деле нужно становиться сильнее. А вот нужно ли оно мне? Да, тут я смогу исправить перекос в развитии. Но такую вот комнату, как тюремная камера, я, скорее всего, и сам смогу построить. Мысли, как это сделать, теперь имеются. Пример был перед глазами. А еще возможно, что получится обойтись более простым вариантом в виде артефакта, который бы гасил искру. Думаю, что сделать такой получится. Что еще? Научусь чему-то новому? Возможно. Даже я бы сказал, вероятно. Взять хотя бы ту технику, которой Зарубин кольчугу Каменева сломал. Рукопашник использовал какую-то технику. Это же как интересно. И какие возможности дает именно мне, даже на нынешнем уровне? Ведь маг, который может сбивать чужие щиты кулаками, а потом гасить противника магией? В общем, это реально круто. Но вот порядки в академии бесят. И директор тот еще олень оказывается. А ученики старших курсов вообще придурки. Да и пьянство это. Как-то это как неправильно. А Елецкий даже внимания не обратил. Ну, пили и пили, подумаешь. «Нет, я понимаю, что это не мой мир со своими порядками и правилами, но разрешать бухать подросткам, которые сами по себе являются оружием, это просто какой-то запредельный идиотизм». «Забудь», — произнес я, — «отучиться тебе тут будет полезно». «А если война?» «Вдруг война, а ты уставший?» — хохотнул я. «Что?» «Неважно, учись. Есть кому воевать. Да и говорю же, скорее всего, никакой войны не будет». Салтыковым просто смысла нет из-за такой мелочи дергаться. «А та война, что у тебя, уже идет», — не сдавался Богуслав. «А тут я и в самом деле не знаю, с кем воевать. Какая-то сволочь сильно меня не любит, а вот кто именно? Не знаю, не верю я, что это Демины». «Демины? Это тот род, из которого ты вышел?» «Черт, я это вслух сказал», — нахмурился я. «Реально заговорился? Устал, что ли?» По-хорошему, поучиться в академии в самом деле стоит, а то события в последнее время несутся, словно кони обезумевшие. То ли дело предыдущие полгода, тишь да гладь, — вслух подтвердил Каменев. — Так это Демины против тебя? — вряд ли, — все же ответил я. Но такое ощущение, что меня подводит именно к этой мысли. А воевать с Деминами страшно, стремно. Я треть рода у них увел, понимаешь? Мои люди просто не смогут воевать с родом Деминых. У них там друзья, знакомые, да даже родня у некоторых, род-то не молодой. За века все со всеми успели породниться. И именно поэтому мне и не верится, что Демина против меня играют. «Так ведь сам говоришь, из-под тишка действуют», — пожал плечами здоровяк. «Может, как раз для того, чтобы людей своих не тревожить». Хм, задумался я. Иван Васильевич такое провернуть вполне мог бы. Но не в его это характере. Он скорее пришел бы да убил меня. Просто и без интриг. А вот дед Михаил этот в принципе мог. Но опять же есть еще дед Иван, который не одобрил бы. Так что вряд ли. Черт, нужно людей моих вызывать сюда, в столицу. Хватит на других надеяться. Это ты сейчас сам с собой разговариваешь, уточнил Богуслав. Ага, хмыкнул я. Оказывается, так лучше думается. Ну тогда ладно. А насчет войны все равно можешь на меня рассчитывать. Абсолютно серьезно произнес он. Даже если ради этого надо Академию бросить. С ними, с деньгами. Хорошо, но бросать не надо. Учись. А ты? А я не знаю еще, вздохнул я. Еще пару месяцев назад поступление сюда было удачной идеей. А вот сейчас не уверен. чего то мой род становится слишком заметным в столице, не к добро это. Слушай, Маркус, начал говорить Каменев, но от чего-то замялся. Говори не парься, подбодрил я. А? Не париться? Где? Забей, футы. в общем, не обращай внимания, говори. Ладно, ты мне 6 рублей не займешь, а то на штраф не хватает. Насчет этого вообще не думай. Снова начал злиться я. Нам они штраф. И не в деньгах дело. У них тут бардак в академии, а мы должны за это платить. Не дождутся. А как же директор? А никак. Сейчас пойду с ним говорить на эту тему. Штраф, блин. Это они нам штраф должны. За моральный ущерб. Меня вон вообще молнии приложили и в камеру засунули. А за что? Но, но если что, то займу. А сейчас иди отдыхай, выспись что ли? Да скоро уже занятия начнутся, солнце встало. Солнце действительно почти встало, но ученики академии, похоже, все еще спали. По пути к главному зданию я не встретил ни души. Даже дворников не видно. Кстати, а кто тут территорию убирает? Нанятый персонал или субботники проводят и студентов эксплуатируют? Если последнее, то х**. Очередной скандал может случиться, невместно мне с граблями тут бегать. От последней мысли настроение снова чуть-чуть улучшилось, я даже хохотнул тихонько. А вообще что-то у меня эмоции туда-сюда скачут, то злюсь, то радуюсь, как дурак, искра так шалит. Если в ней дело, то хочешь не хочешь, а хоть немного поучиться придется. Не делай это, когда эмоции собственные не контролируешь. Хм... А может дело в гормонах? Мне ведь 17 сейчас. В таком возрасте надо за девчонками бегать, а не в политику играть. После мысли о девчонках вспомнил Эльзу, и настроение снова поползло вниз. Поэтому в кабинет директора я заходил не радостным, а злобненьким. В приемной перед кабинетом из за раннего времени никого не было, даже секретаря, стол для которого присутствовал. Поэтому коротко стукнул в дверь и, не дожидаясь ответа, вошел. «А, Северский! Заходи, садись!» — директор приветливо махнул рукой и поставил на стол чашку, из которой как раз пил. «Чай будешь? Я только заварил!» «Не откажусь!» — кивнул я, усевшись на стоящий перед столом стул. «Сейчас тогда!» — встал Горислав Михайлович, Я собственноручно налил в кружку заварки из чайничка и кипятка из небольшого красивого самовара, что стоял в углу на специальном столике. «Держи. Бери сахар, если хочешь. И вот, с ушками угощайся. Голодный небось?» «Есть такое дело», — кивнул я, и, добавив в голос побольше сарказма, продолжил. «Не поверите, только-только с тюрьмы откинулся. Для достоверности я еще и носом шмыгнул». Хотел еще сплюнуть в угол, но решил, что это точно будет перебором. Директор и обидится может, а меня потом не найдут. Типа был Северский, да вышел весь. И с тех пор его никто не видел. А пепел, что останется, Елецкий в уголок заметет, собственноручно. Ведь, судя по чаю, что-то сделать своими руками он не чурается. «Я от чего тебя позвал?» Глотнув из своей кружки, начал директор. «Тут вот справку мне передали». От кремлевской целительницы. Написано, что нельзя тебе пока напрягаться. Ага, кивнул я тоже, отпив чаю. Обещали такую. Вот я и думаю, — продолжил он, словно не заметив моей реплики. А как ты учиться будешь? А никак, — в тон директору ответил я, целиком закинув в рот маленькую сушку. В каком смысле? Непонимающе нахмурился Елецкий. Не хочу я больше тут учиться. «Разонравилась мне Академия», — пояснил я. «Из-за драки, что ли? Скорее, из-за ее последствий. Ведь что сегодня ночью было? Я спал, никого не трогал. Заявились какие-то пьяные черти и стали права качать. А потом вообще нас с другом убить попытались. Затем прибежала стража и глушанула меня за каким-то х***ным молнии. А после этого вообще в камеру определили, словно я не боярин, а холоп чей-то». «Вот и ответьте мне, Горислав Михайлович, это нормально? Я сюда поступил, чтобы учиться? Или для того, чтобы какие-то упыри могли чувство собственной важности потешить, боярина унижая?» Пока все это говорил, реально снова разозлился. Хотя поначалу думал, что изложу в полушутливой форме, а дальше посмотрю. А нет, вскипел, как тот самовар. Зато любо-дорого было посмотреть на озадаченное лицо директора. Видимо, не ожидал он, что я с претензией разговор начну, хотя, если так посмотреть, то ничего удивительного в этом нет, и ожидать ему чего-то такого стоило. Да, не каждый студент рискнет высказать все это директору в лицо, тот же Каменев он ищет, где деньги занять, а о том, что несправедливо наказан, даже не думает. Но тут же и княжичи учатся, которые молчать не будут, и бояричи из знатных родов. «Так ты что, Маркус Святославович, обиделся?» С иронией в голосе спросил Елецкий. «А я после этого разозлился еще сильнее. На обиженных воду возят. Меня, Горислав Михайлович, на слабо брать не надо. Я боярин по праву, а не по наследству. И причинять урон своей чести не позволю». «Тот ты не боярин, а студент», — поправил меня директор. — Верно, вот именно поэтому и не хочу учиться, тут. Не стоит оно того. — А как же перекос в развитии? — вкратчиво спросил Елецкий. — Вот у тебя даже справка есть. — Да разберусь как-нибудь, — отмахнулся я. — Оказалось, что никакого великого секрета у вас тут нет, блокирующую способности комнату и заказать можно. — А ты знаешь, сколько она стоит? — Так я не бедствую. — Не бедствуешь, значит? — хмыкнул он. А то, что специальная программа нужна, знаешь? И постоянное наблюдение, и помощь целителей. Причем целителей хороших, заметь. Целители у тебя тоже есть? У меня в усадьбе жрица жива есть, сильная. Она на моих глазах перуновых жрецов разогнала. А уж с такой малостью, думаю, точно справится. «Ладно, боярин, твоя взяла», — немного подумав, махнул рукой директор. «Говори, чего хочешь». «А я разве чего-то хочу?» — удивился я, точнее, изобразил удивление. Умный он дядька все же, хотя другого вряд ли на такую должность назначили бы. «А разве нет?» «Я не то чтобы хочу, я скорее не хочу. О как!» — стихами заговорил, хмыкнул я. «Я предупреждения не хочу, и штраф не хочу, и стражи такой не хочу, которая сначала бьет, а потом думает. Стража в данном случае действовала по инструкции», — перебил меня Елецкий. Если бы вы где-нибудь на улице бились, то стражники просто растащили бы дручунов, заблокировали, а в помещении только так, тем более, что уже пострадали несколько студентов. А в камеру тащить нас с Каменевым обязательно было? А как ты хотел, боярин? Все по той же инструкции. Гибаширов сначала надо изолировать, а потом уже разбираться, кто прав, а кто виноват. Ладно, тут в принципе соглашусь, кивнул я. «Тогда насчет правых и виноватых поговорим. С какого перепугу мы с Каменевым получили предупреждение? В чем наша вина? Или надо было старшакам за жрачкой сбегать?» «Нет вашей вины, и предупреждения у вас нет, как и штрафа. Со всех сторон вы правы в данной ситуации». «Не понял, даже растерялся я. Готовился спорить и спорить, но добиться своего а тут Нати вам, не и вы». Салтыков взорвался, пояснил директор. И вот он как раз предупреждение получил за дело. И выгнал я его тоже за дело. На самом деле давно пора было его исключить, но просили за него. Впрочем, это тебе не интересно, боярин. Так вот, сегодня по-другому я поступить просто не мог. Бить массовой техникой по выглянувшим в коридор ученикам это слишком. А предупреждение у него и в самом деле последнее. Так что только исключение. Все равно не понимаю, произнес я. Мы-то с каменевым причем исключили бы этого Салтыкова и все. Эх! вздохнул Елецкий и хлебнул из своей кружки. Как бы тебе объяснить, боярин, да как есть. Ладно, как есть, так есть. Салтыкова за время его учебы я успел узнать довольно хорошо. И человек он не самый лучший. Я бы даже сказал, что плохой он человек. Тот же Зарубин, товарищ его, яростный, беспощадный, но отходчивый. А Петр Салтыков другой. И обид он не прощает, причем во всех своих проступках почти всегда винит других. Я заметил, кивнул я, соглашаясь. Да, ну, тем лучше, проще будет объяснить. В общем, человек он не очень, но, ко всему прочему, он еще и наследник рода. Ты вообще что-нибудь знаешь про Салтыковых, боярин? Хотел было брякнуть, что только про Ирину слышал, но сдержался. Не поймет он прикола, а объяснить не получится. «Первый раз о них сегодня узнал», — ответил я. «Салтыковы — довольно древний боярский род. А еще они очень богаты, сильны и влиятельны. Являются одними из основных поставщиков продовольствия в государево-легионы. Ну, них... о себе. Армейские контракты. Еще бы им богатыми не быть». Так что по силе и богатству они не сильно некоторым князьям уступают, продолжал рассказывать директор. Иметь свои легионы им, конечно, никто не разрешит, но и без этого дружина у них большая, хорошо обученная и отлично снаряженная. А еще Салтыкова очень мстительны. Петр типичный представитель их рода. Отец его глава рода немного поспокойнее и поумнее, я бы сказал. Но дело в том, что не так давно он официально представил наследника обществу. То есть Петр получил возможность вести дела от имени рода, в том числе и объявлять войну. Вот я и решил минимизировать репутационные потери Салтыкова за ваш счет. Влепил всем предупреждение, чтобы у него и мысли не возникло искать виноватого. Тебе ведь не нужна война родов. Так что предупреждения у вас с Каменевым не будет. Но знать об этом никому какое-то время не нужно. Да, протянул я удивленно, глядя на Илецкого, Вывел он нас, называется, из-под удара. Хотя, в принципе, если подумать, могло сработать. Кто же знал, что этот Петя такой кретин? Задумка у вас, Горислав Михайлович, была хороша. Но дело в том, что сразу же после вашего ухода Салтыков объявил мне войну. Директор некоторое время недоверчиво смотрел на меня, а когда понял, что я говорю серьезно, Со злостью долбанул кулаком по столу. Стол выдержал, чего не скажешь о чашках, которые подпрыгнули от удара и перевернулись. К счастью, чай мы успели допить. «Вот же темнобогого отродье!» — прорычал Елецкий. «Ведь как знал! Давно хотел его выгнать, но нет же! Уговорили! Обещали укоротить его норов! Укоротили, как же! Ладно, разберемся!» Вот пусть эти укоротельщики и решают теперь, раз уж поручились. «Вы о чем, Горислав Михайлович?» – осторожно спросил я. «Осторожно, потому что вместе со вспышкой ярости в директорском кабинете произошел и спонтанный выброс силы. Да такое, что меня аж в спинку стулов давило, Даже захотелось щит поставить, несмотря на палево. Правда, к концу его гневной речи силу директор все же под контроль взял». Но страшненько было, чего уж там. За Петра в прошлый раз серьезные люди просили, поручителями назвались, — пояснил Елецкий. Вот пусть и решают теперь с Салтыковыми, иначе я с них лично спрошу, но ты, боярин, все равно ко всякому готов будь. То есть глава рода может это объявление войны подтвердить, удивился я? Может, вполне может. Но даже если не подтвердит, то Петр этого так не оставит, «Захочет отомстить, уж будь уверен, и ресурсы у него для этого имеются», хм, — задумчиво хмыкнул я. «Наверное, все же вам не стоило вообще Салтыкову о нас с Каменевым напоминать. Выгнали бы и все. Хотя теперь-то что говорить? Если бы просто выгнал, то тогда он бы точно зло затаил. Хотя да, что уж теперь», — досадливо поморщился Елецкий. «Ладно, с этим я постараюсь помочь». Но имей в виду, что я не всесилен. Сам тоже готовься. Людям своим письма напиши и отправь с посыльным. Я распоряжусь. Лично пока территорию Академии не покидай. Думаю, в ближайшие два-три дня все прояснится. Понял, согласно кивнул я. Ну а что еще остается? Если получится обойтись без войны, то я только обеими руками за. Терять людей из-за малолетнего д**ла совсем не хочется. А судя по словам директора, быстро раздавить Салтыковых у меня не выйдет. Разве что пойти всю их верхушку лично поубивать. Но в этом случае очень много вопросов ко мне возникнет. А я и так к себе лишнее внимание привлек буквально только что. Тогда поговорим об учебе. Елецкий нашел на столе мою справку. Насколько я понял, тебе пока можно заниматься только теорией и развитием тела а это значит, что о боевом факультете придется забыть. Надо выбрать какой-нибудь другой. Я бы предложил артефакторику. Как на это смотришь? Положительно, снова согласился я. А что? Создание артефактов — это интересно. Ну вот и отлично. чего то очень довольно потер руки директор. В таком случае сегодня можешь взять еще один отгул. Отдай распоряжение своим людям, а затем отдохни и как следует выспись». «Завтра с утра сходи к нашим целителям, пусть осмотрят. Если все будет нормально, то с завтрашнего дня приступай к учебе». Так и сделаю, кивнул я, но подниматься и уходить не стал. «Что ты еще хочешь спросить?» — удивленно посмотрел на меня Елецкий. «Хочу, как бы это сформулировать только. Говори как есть, не наводи тень на плетень». «Ладно, как есть, так как есть». «Мне вот интересно, то, что студенты пьют и потом дебоширят, это вообще нормально?» «Ах, вот о чем ты», — хмыкнул Горислав Михайлович. «Думаешь, что в стенах Академии надо алкоголь строго запрещать?» «Ну, как бы да». «Ладно, раз уж пошел такой разговор, то объясню». «Понимаешь, боярин, у нас Академия, а не ясли. Если студент сам не может ограничить себя в употреблении спиртного, то это его проблемы». Но в личном деле этот факт будет указан. Студенты не дети, чтобы что-то им запрещать. Вон целые бояре-донаследники есть, войну могут объявлять. Также имей в виду, что учиться сюда вы пришли самостоятельно, заплатили за это немалые деньги. Но если студенту вместо учебы больше нравится пить вино, то, повторюсь, это только его проблемы. И ничего путного из такого человека не выйдет, а из академии он рано или поздно вылетит как это и произошло с Салтыковым». «Хорошо, это я понял», — кивнул я. «А тот факт, что старшекурсники ходят по комнатам младших и отправляют их в столовую... Ладно, еще они на нас с Каменевым нарвались, но ведь, насколько я знаю, тут еще и простулюдины учатся. «Ты имеешь в виду, что гоняли бы они потом этих простолюдинов как хотели?» — улыбнулся директор. «Именно». «Если бы кто-нибудь из студентов проявил слабость и пробежал на поводу у старшекурсников, то мы бы его сразу же исключили. Такие люди здесь не нужны». Но, начал было я, но был перебит. «Тест на сообразительность помнишь?» спросил Елецкий. «Все слабые духом на нем отсеиваются. И Салтыков с Зарубиным об этом тоже знали. Они шли просто подраться. А драки мы не то, что не запрещаем, а только приветствуем». Тут все же Академия Боевых Искусств, а не пансионат для боярышень. Очень часто именно после драки студенты берут очередной ранг. А зачем тогда штраф такой большой? Совсем растерялся я. А вот этого тебе, боярин, знать не нужно. Все, ступай. И так слишком уж с тобой разоткровенничался. И я пошел. Хватит с меня информации. И так уже голова пухнет. Черт. Оказывается, я совсем забыл о том, что хотел на директора слегка надавить и вытроговать каких-нибудь плюшек. Совсем он меня заговорил. И к выбору факультета Елецкий так красиво разговор подвел, что у меня и мыслей не было отказаться. Силен, однако. На нашей с Богуславом комнате красовалась новая дверь. В комнате напротив тоже. Оперативно. Правда, общий коридор все еще носил следы ночной драки. Но, думается мне, и их быстро устранят. Каменев, вопреки своим словам, спал, причем крепко, как сурок, на мое появление вообще не отреагировал. Мне же сейчас не до сна, нужно написать несколько писем, и своим людям в столице, и некоторым боярским детям в Ульчинске. Будет война или нет, я не знаю, но быть к ней готовым надо. Но стоило мне лишь сесть за письменный стол, как в дверь постучали. «Черт!» — ругнулся я, поднимаясь. «Северский?» — спросил меня, обнаружившийся за дверью стражник. «Там тебя какой-то проходимец у ворот требует, настойчиво. Говорит, что по поводу огненного стихийника». «Какого еще огненного стихийника?» — недовольно буркнул я и замер, сообразив. «Огненный стихийник. Эльза?»